Глава 15 Однажды понадобилась ему кожаная сумка с бумагами и письмами, забытая в ящике среди хлама и сброшенных лесов, которые не успели убрать из капелла. К счастью, в этот день народу было мало. Все пошли на большой праздник в церковь святого Петра. Микеланджело рылся в ящике, никто его не видел. Нагроможденные доски и бревна сваленных подмостков закрывали его. Художник с тайным сожалением смотрел на пыльные развалины своей неприступной крепости, где он провел столько памятных дней. Отыскивая нужную сумку и разбирая хлам, тщательно сложенный бережливым Казима, он услышал вблизи спор двух посетителей. Судя по говору, один из них был чужеземец, приехавший в Италию с далекого севера, вероятно, фламандский художник. В другом Буонаротти узнал венецианца, ибо тосканское «жи» он выговаривал по-детски смешно и мягко, как «з». Мессера Джорджа, своего собеседника, он называл мессером Зорзо. Буонаротти старался не обращать внимания на их разговор, Но отдельные слова и выражения споривших поразили его, и он с любопытством прислушался к беседе. «Как? И вы еще спорите, мессер Зорзо?» — горячился венецианец. «Нет-нет, всеми комментариями Аверроиса к Аристотелю вы не докажете, что когда-либо Рафаэль создаст что-нибудь подобное этому потолку». «Почем вы знаете, мессер Федерига, что он создаст?» «Рафаэль молод», – возразился медлительный и хладнокровный фламандец. «Да, молод годами, мессер Зорзо. Но он себя показал до конца. Он тут, весь как на ладони. Рафаэль всегда подражает». «Подражает природе, тем лучше», – возразил Джорджо. «В том-то и дело, что ни одной природе». Сперва он подражал своему учителю Перуджино, потом Леонардо да Винчи, потом древней живописи, которую отыскал в римских подземных гротах. Теперь увидите, как усердно начнет он подражать Микеланджело. Рафаэль берет у всех». «Берет у всех и всем возвращает старицею», перебил Джорджа. «Старое делает новым, чужое своим». «О, я не спорю, это великий художник, самый великий и неподражаемый из подражателей». «А, кстати, слышали вы, мессер Зорзо, что когда потолок еще не был кончен, он хлопотал через браманты, чтобы его святейшество отнял работу у Буонаротти и поручил расписать другую половину потолка ему, Рафаэлю?» «Видите ли, он чувствует свою слабость и боится» иначе он не стал бы прибегать к таким средствам. Вы говорите о человеке, не о художнике. Какое мне дело до человека, мессер Федерико? Каков человек, таков художник. Рафаэль сквернил себя корыстью. Он любит искусство и славу, но еще больше любит жирные куски со стола кардиналов, свой роскошный палаццо, построенный для него брамантой своих лошадей и наложниц. Он пишет Мадонны, живет как язычник из стада Эпикура, обманывает простодушных, прикидывается неземным созданием, самым невинным из мечтателей. Но это Фортуната Горзоне, по выражению моего друга Франчина. Это Херувим, слетевший к нам с высот Урбина, удивительно ловко устраивает свои дела. Впрочем, он имеет то, чего хотел и чего заслуживает. Да, у Рафаэля, счастливого мальчика, бессмертная слава. Чего же больше? Он останется навеки идолом людей, любящих в искусстве приятное, доступное и поверхностное. Людей чувствительных и малодумающих, богом живописи для толпы. «А кто же бог избранных?» – спросил фламандец. Мессер Федерига указал на потолок часовни. «Тот, кто это создал. С кем счастливому мальчику я посоветовал бы никогда не соперничать?» «В словах ваших много правды, Федерига, но я хотел бы нечто сказать. Только не знаю, сумею ли выразить мою мысль». Я плохо говорю по-итальянски, и у меня нет привычки говорить о таких предметах. Микеланджело давно забыл о том, зачем туда пришел, и перестал рыться в ящике. С жадным вниманием приблизил он ухо к тонким доскам, чтобы не потерять ни слова, и, не понимая причины своего волнения, чувствовал, как сердце бьется все чаще. С трепетом боязни ожидал он, что возразит мессер Джорджо. «Видите ли, Федерико», — начал фламандец, медлительно путаясь в словах и запинаясь. «Вы говорите «мысль». Конечно, я с этим спорить не могу. У Микеланджело мысль. Он думает и знает, чего хочет. И потом, сила — это главное. Такой силы нет ни у кого». Когда смотришь, все время удивляешься и видишь, как он старается сделать хорошо, так хорошо, как до него никто не делал. Думаешь, как ему трудно и какая сила. бо Буонаротти ничего не получает даром, сколько заработает, столько возьмет. А у Рафаэля не так, не видно, чтобы он работал. Кажется, само сделалось нечаянно, он не старается, чтобы вышло хорошо, а выходит лучше, чем когда стараются. Ему легко, у него все даром. Когда смотришь на греческие статуи, которые выкапывают из-под земли, тоже думаешь, не трудно бы так сделать, а пусть кто-нибудь попробует. Это легкое есть трудное, последнее в искусстве то, что без Бога невозможно, как чудо. И это важные мысли, потому что оттуда все мысли и туда идут. Я говорю неясно, мессер Федерико, но, может быть, вы поймете. Микеланджело против Бога, а Рафаэль с Богом. Вот почему ему легко, и душа у него ясная, как зеркало. Вы говорите о деньгах, о лошадях, о женщинах. Это маленькое, житейское. Зачем об этом говорить? Рафаэль может делать злое, жить как язычник, а все-таки душа у него ясная. Микеланджело делает доброе, живет как святой, а душа у него темная, страшная, и никогда в ней не будет света. Я знаю, что Микеланджело сильнее Рафаэля, но вспомните Мессера слово священного писания «Бог не в бурях, а в тишине». Через 30 лет после этого разговора, 24 октября 1542 года, из Рима, Буонаротти в заключении одного письма к мансиньору синегельскому епископу Марку Вигерию, писал следующее. «Все несогласия, происшедшие между папою Юлием и мною, произошли от зависти Браманте и Рафаэля Урбинского». Вот причина, по которой папа не продолжал заниматься гробницей и разорил меня. Что касается до Рафаэля, то он имел причину завидовать мне, потому что все познания в искусстве он приобрел от меня. Чувствуя, что эти слова несправедливы, Микеланджело все-таки написал их, потому что завидовал Рафаэлю, счастливому и ничтожному мальчику. Глава 16 Много лет прошло с тех пор, как Буонаротти окончил потолок Сикстинской капеллы. Старость приближалась, но, несмотря на страдания и труды, здоровье его не ослабевало, а как будто крепло. Он говаривал, шутя, что люди, всю жизнь имеющие дело с камнями, под конец сами каменеют. Только лицо покрывалось морщинами, кожа темнела, сохла, он делался все уродливее. Когда маленьким детям случалось его встретить неожиданно в сумерках на пустынной улице, они убегали с плачем и рассказывали матерям, что видели черта. Виктория Колонна, вдова маркиза Пискарского, дочь надменного Фабрицо Колонна, со смерти мужа жила вдали от света, как монахиня, но в благочестии сохраняла гордость древнего рода. Виктория чтила гений Микеланджело, позволяла ему любить себя, но он никогда не забывал, что она принадлежит другому, покойному мужу своему, единственному человеку, которого Маркиза всю жизнь любила. Так они оба состарились, и за долгие годы Микеланджело ни разу не сказал ей, что любит её. Даже в стихах боготворил ее издалека. Мадригалы и сонеты его были полны не страстью, а модную в то время платоническую риторикой. Воятель писал он ей, — задумал статую, лепит ее сначала из глины, потом уже молотом высекает из мрамора. Так я был несовершенную глиняную формой, пока ваш резец, о Мадонна, не сделал из меня нового человека. Но какая мука ожидает мое непокорное сердце, если вы захотите до конца научить и наказать его? Однажды, ненастным вечером, в конце февраля 1546 года, Микеланджело направлялся из своего маленького дома у подножия Монте-Кавалла в монастырь Санта-Анна-де-Ифунари, куда пригласила его только что приехавшая в Рим из Витерба маркиза Колонна. Шел мелкий дождь, на улицах было холодно, грязно и темно. Он думал о предстоящем свидании. Одной из мук его любви было то, что он не мог вообразить себе ее лица, когда не видел. Помнил каждую отдельную черту, но не умел соединить их. Он слышал, что Маркиза в последние годы постарела. Ее преследовали несчастья. Родственники погибли в смятениях. Надменный род Колонна был унижен и низвергнут папами Форнеза. Виттория осталась одна, покинутая, окруженная врагами. Он знал, что недавно она перенесла тяжелую болезнь. Задымаясь по монастырской лестнице и спрашивая сестер Бенедиктинок, в каком покое остановилась маркиза, он чувствовал, что колени его дрожат, и ему было стыдно, что шестидесятилетний старик он робеет перед свиданием, как влюбленный мальчик. Его привели в большую келью с белыми стенами, огней еще не зажигали. Сквозь стекла окон, серых, мутных от дождя, как будто заплаканых, падал свет зловещих сумерков. «Ангелюс» звучал, как похоронный колокол. Среди монахинь на кресле увидал он маркизу Викторию. Сердце его сжалось. Перед ним была старая женщина. В черном шелковом платье, не опираясь на высокую спинку кресла, Держалась она прямо, и в ее осанке была гордость древнего рода вдовы маркизы пескарского, дочери Фабрицио Колонна, которая одно время должна была сделаться неаполитанской королевой. Сквозь кисию вдовь его покрывала, спускавшегося низко на лоб, закрывавшего плечи, грудь и шею, он увидел седые волосы. Выражение спокойствия и печали было вокруг уяающего рта, в глазах все еще прекрасных. Но он заметил в них покорную доброту, признак старости. Он подошел и приветствовал ее почтительно. слабый румянец покрывал ее щеки. После первых незначительных слов, когда монахи не отошли в другой конец комнаты, Виктория наклонившись, произнесла тихим голосом с робкою и стыдливой улыбкой. «Вы удивились, мой друг, увидев меня такую, не правда ли? Я очень постарела». Он хотел сказать, что для него она не может быть старую, что он любит, как всегда, еще больше, чем всегда, но не посмел и только взглянул на нее глазами, полными такой боязливой нежности, что она поняла все, и ответила ему долгим, благодарным взглядом. В этот день, прощаясь, маркиза Колонна первый, единственный раз в жизни взяла его за руку, и Микеланджело, несколько дней вспоминая это прикосновение, ходил как потерянный от радости и удивления. Он стал посещать монастырь Святой Анны. В присутствии монахинь рассуждали они подолгу о текстах Священного Писания, о Боге, о смерти, о будущей жизни. Он чувствовал себя более близким к Виттории, чем когда-либо. Писал ей, как 30 лет тому назад, пламенные, благоговейные и риторические сонеты, в которых, сравнивая ее с Беатричи, с Лаурой прославлял ее бессмертную молодость. Она опять заболела. В Риме с еще большую силой возобновились изнурительная лихорадка. На глазах его она ослабевала и таяла. Он думал о конце, но не верил в него. Смерть Виттории казалась ему невозможной. По мере того, как приближалась вечная разлука, улыбка ее становилась все прекраснее и прекраснее. «Она обещает мне так много», — писал он в своем дневнике, «что когда я смотрю на нее, мне кажется, я делаюсь прежним, молодым» хотя я очень стар и уже поздно. Смерть между нами, и я могу любить ее прежнюю любовью только в те краткие мгновения, когда забываю о смерти. Но мысль моя все чаще возвращается к ней, и жар любви остывает от смертельного холода. Даль мартали гиаччо, спента иль дольче ордоре. Предчувствие Микеланджело исполнилось. В начале 1547 года Виттория умерла. Он не плакал, ни с кем не говорил и был похож на сумасшедшего. Лицо его выражало недоумение, усилие и невозможность понять то, что случилось. Но он не умер и не сошел с ума. Только внутри все в нем еще более окаменело. Через 10 лет после смерти Виттории Микеланджело рассказывал однажды события своей долгой и печальной жизни молодому художнику, одному из немногих своих учеников, Асканио Кандиве, который записывал их, чтобы передать потомство. Речь зашла о маркизе пескарской Микеланджело говорил о ней мало, но спокойно. Вдруг изменившимся тихим голосом он произнес «Асканио, я скажу тебе то, чего никому не говорил. Когда она лежала в гробу, и я пришел проститься, я поцеловал ее руку и не осмелился поцеловать в лоб. Вот уже десять лет, как это мучает меня, сын мой!» И, забыв о присутствии ученика, он долго сидел неподвижно в забытии. Медленные слезы струились из глаз его по старым щекам, с глубокими безобразными морщинами. Глава 17 Папа Юлий II перед смертью завещал Микеланджело окончить гробницу и оставил для этого деньги душеприказчикам своим, кардиналам санти и Аджинэнси. С особенной любовью возобновил Буонаротти работу своей молодости. Но преемник Юлия Лев X, заставил бросить начатое дело, чтобы ехать во Флоренцию, где вздумалось папе украсить мрамором фасад церкви своего прихода, Сан-Лоренцо. Микеланджело умолял, чтобы его оставили в покое, напоминая условия, сделанные с душеприказчиками Юлия, но Лев не слушал и говорил. «Предоставь мне окончить это дело, я берусь удовлетворить всех» и, послав за обоими кардиналами, велел им освободить Микеланджело от исполнения условий. Со слезами на глазах покинул художник злополучную гробницу и отправился во Флоренцию исполнять прихоть нового господина. По смерти льва враги Микеланджело распространили слух, что Буанаротти от папы Юлия за гробницу получил вперед 16 тысяч скуди, и, ничего не сделав, положил их в карман. Началась нескончаемая тяжба, которая с каждым годом запутывалась, не давала ему ни минуты покоя и, наконец, так опротивила, что он начал раскаиваться, что не перенес клеветы молча. «В меня ежедневно бросают каменья, как будто я распинал Христа», писал он в 1542 году сенегальскому епископу, прося у него защиты. Этот гроб Юлия скоро сделается моим собственным гробом. Излишняя верность, которую не хотели оценить, погубила меня. Так угодно моей судьбе. Меня называют вором и ростовщиком. Многие утверждают, что я отдал в роз деньги папы Юлии и обогатился ими. Если ваша милость найдет возможность сказать слово в мою защиту, скажите его, потому что я пишу вам правду». «Не только перед Богом, но и перед людьми я считаю себя честным человеком, потому что никогда не обманывал и потому так же, что, защищая себя от негодяев, иногда, как видите, мне можно с ума сойти». И несколько раз он повторял в письме с отчаянием. «Я пишу правду. Я был бы рад, если бы папа и весь свет прочли это письмо. Я не вор, не ростовщик, не разбойник» но флорентинский гражданин, благородный сын честного человека. При жизни папы Климента Буонаротти начал расписывать хоры сикстинской капеллы. Он приказал отштукатурить стену и закрыть лесами от пола до потолка. Климент хотел, чтобы Микеланджело написал «Страшный суд», последнее действие трагедии, изображенной на потолке часовни но на многие годы художник был отвлечен от работы тяжбою. Папа Павел, приняв к себе на службу Буонаротти, требовал, чтобы он окончил Страшный суд. Работа была готова на три четверти, когда Павел пожелал взглянуть на нее, увидел, что громадная стена, перед которой стоял алтарь и должно было совершаться богослужение, вся сверху донизу покрыта голыми телами, Ни ангелы, ни праведники, ни грешники не стыдились наготы своей. Земные покровы упали, и люди должны были голыми, какими вышли из чрева матери, предстать перед лицом божественной справедливости. Испуганный и растерянный, папа не знал, что сказать. Наконец обратился он к своему церемониймейстеру Мессеру Бьяджа Дичезепа, которого в Азаре называет персона скрупулеза, и спросил, что он думает. Бьяджи ответил, «Это бесстыднейшая из картин, какие я когда-либо видел, блаженный отец. Она достойна не папской капеллы, а общественной бани или астерии. Нон опера ди капелла ди папа, мада стуфа эда стерия». Бо о услышавшие эти слова, продолжая работу своему адскому судье Миу, у которого туловище дважды обвито ззммевидным холстом, преддал сходство с бьяджа. Церемониимейстер пожаловался папе, но тот ответил ему с улыбкой: « Видишь ли друг мой? Если бы он поместил тебя в чистилище, я мог бы что-нибудь сделать, но ты в аду, Откуда уже никто не может извлечь тебя, ибо там, как тебе известно, нет помилования. Нулла эстридемптио. Глава 18 В это время в Венеции жил знаменитый писатель Пьетро Аритина. Он был сыном продажной женщины-вореца, от которой мальчиком убежал, обокрав ее, попеременно делался переплетчиком, монахом, уличным бродягой, лакеем, терпел нужду, голод, побои, бесчисленные оскорбления, но, наконец, пером своим и, по собственному выражению, потом чернильницы, приобрел славу и богатство. Клеветой и лестью, угрозой пасквилей и обещанием панигириков, выманивал он деньги и почести у сильных мира сего». Не только многие итальянские государи, но и сам император выплачивал Аритина ежегодную пенсию. Христианнейший король Франции подарил ему золотую цепь с изображением змеиных языков, эмблемою ядовитых сатирических жал. В честь его была выбита медаль с головой поэта, увенчанную лаврами с латинской надписью. «Дивус Петрус Аритинус Флагеллум Принципум» «Божественный Петр Аритин, бич королей» И на обратной стороне «Веритас Одиум Парит» «Истина рождает ненависть» Под самыми злыми и наглыми своих пасквилей, направленных против государей, медливших подарками, он подписывался – «Девина Гратия homo Либера, Божий милостью свободный человек». С легкостью и быстротой сочинял он по заказу все, что угодно. По поручению Виттории Колонны писал благочестивые размышления и жития святых. По просьбе ученика Рафаэля Марк Антонио, сонеты к таким бесстыдным гравюрам, что папа, несмотря на заступничество многих кардиналов, посадил за них художника в тюрьму. В прекрасном палаццо на канале Гранде, в знаменитой Кассо балане жила Ретина с царственным великолепием, окруженный постоянно сменявшимся гаремом красивых женщин и редкими произведениями искусства. Тициан ухаживал за ним, писал с него портреты, дарил ему свои произведения. Со всех концов Италии стекались к нему картины, рисунки, барельефы, медали, бронзы, античные мраморы, майолики, резные камни, драгоценные вазы. Когда его дворец так переполнялся, что больше не было места, он делился художественную добычу с теми из вельмош и государей, которые заслужили его милость. По собственному выражению, поэт отдавал царям крохи со своего стола. Из тщеславия, столько же, как из враждебной любви к прекрасному, Аритина давно горевал, что в его музее нет ни одного произведения Микеланджело. Через клевретов своих Бенвенута Челлини и Джорджа Вазари несколько раз намекал он Буонаротти, что очередь за ним, но тот не удостаивал его ответом. Тогда писатель решил сам закинуть удочку. В 1537 году обратился он к Буонаротти с одним из знаменитых посланий своих, которые распространялись по Италии в тысячах списков. Сначала приветствовал художника, потом объяснял ему, какие свойства его таланта он, а ретина, более всего ценит. Главная часть письма начиналась обращением. Итак, я, чьи похвалы и порицания имеют такую силу, что слава или позор людей в настоящее время создаются единственно мною, я, тем не менее, малый и, можно сказать, ничто, приветствую вашу милость, на что не дерзнул бы, если бы мое имя не достигло некоторого блеска, благодаря тому уважению, которое оно внушает величайшим государем нашего века» но перед Микеланджело мне остается только благоговеть. Королей на свете много, Микеланджело один, и он затмил славою имена Фидия, Апеллеса и Витруве. Письмо продолжалось в этом духе, пока речь не заходила о страшном суде. Тут Аритина давал советы и учил художника, как следует писать картину. В заключении новые предложения услуг – и готовность прославлять его имя. Буонаротти ответил краткой и вежливой запиской, в которой чувствовалась ирония сквозь преувеличенные похвалы. Аритина предпочел не заметить иронии и в новом письме просил на память хотя бы самого маленького рисунка, одного из тех, которые художник бросает в печку. Микеланджело не ответил, и Аритина в течение пяти лет оставил его в покое В 1544 году он известил Буонаротти, что император Карл V только что оказал ему, Аритина, неслыханные почести. Ступенди Анори позволил ехать на коне по правую руку от себя. Челлини пишет, что Буонаротти благоволит Каритина. Это всего дороже поэту. Он любит и чтит Микеланджело. Он плакал от умиления, увидев снимок со страшного суда. Его друг Тициан также чтит Буонаротти и восторженно прославляет его. Микеланджело продолжал безмолвствовать. Через два месяца поэт напомнил через римских друзей об ожидаемом рисунке. Никакого ответа. Аритина подождал год и напомнил снова. Наконец, получил он из Рима жалкие отрепья. Вместо рисунка, бумажные клочки, которые были скорее насмешкую, чем подарком. Он написал Микеланджело, что считает себя неудовлетворенным и ожидает большего. Опять молчание в продолжении нескольких месяцев. Тогда терпение Аритина истощилось. Он послал Челлини угрожающее письмо. «Буонаротти должен стыдиться. Пусть он ответит ему прямо, намерен ли исполнить свое обещание» или нет. Он требует объяснений, иначе любовь его превратится в ненависть. Угроза подействовала так же мало, как лесть. В это время Тициан, бывший в Риме, воспользовался удобным случаем насплетничать покровителю своему Аритина на соперника своего Микеланджело и поссорить их окончательно. Глава 19. В ноябре 1545 года Буонаротти получил следующее письмо из Венеции «Мессера, теперь, когда я увидел снимки страшного суда, я узнаю в нем, что касается доисполнения и замысла, знаменитую прелесть Рафаэля, но как христианин, как человек, принявший святое крещение, я стыжусь необузданной свободы, с которой ваш дух посягнул на то, что должно быть последнюю целью христианской добродетели и веры. Итак, этот Микеланджело, столь могущественный в своей славе, этот Микеланджело, которому мы все удивляемся, показал людям, что он столь же далек от благочестия, сколь близок к совершенству в искусстве. Как могло случиться, что художник, сам себя уподобляющий Богу, и потому прекративший почти всякие сношения с обыкновенными смертными, осмелился таким произведением осквернить храм Бога Всевышнего, первый из алтарей христианских, первую капеллу мира, где великие кардиналы, досточтимые пресвитеры, где сам наместник Христа в божественных и страшных таинствах приобщаются плоти и крови Господней. Если бы не казалось почти преступным сравнивать такие вещи, то я позволил бы себе напомнить вам, как в моих легкомысленных диалогах из жизни куртизанок я сумел облечь бесстыдное содержание благородными и нежными словами, тогда как вы, имея дело с такими возвышенными предметами, лишаете ангелов их небесной славы, праведников их земной стыдливости». Но даже язычники облекали Диану в покровы, и когда изображали ногую Венеру, то заботились о том, чтобы целомудренное движение руки заменяло ей одежды. А вы, христианин, дошли до такого безбожия, что дерзаете оскорблять в часовне папы стыдливость мучеников и святых дев. Воистину, для вас было бы лучше вовсе отречься от Христа, чем, будучи верующим, глумиться над верою своих братьев. Но знайте, что небо не потерпит, чтобы преступная смелость вашего необычайного искусства оставалась безнаказанной. Чем удивительнее эта картина, тем вернее будет она гробом вашей славы». Потом Аритина переходил к своим собственным счетам. Напоминал художнику, что он не исполнил обещание не прислал рисунка впрочем, если горы золота, полученные вами от папы Юлия, не побудили вас исполнить вашего долга, построить обещанную гробницу, то на что может надеяться такой человек, как я? А все-таки, положив в карман чужие деньги и нарушив слово, вы сделали то, чего не следовало сделать, и это называется воровством. В заключении он советовал папе уничтожить страшный суд, показав пример такой же благочестивой ревности, с какой некогда Папа Григорий разрушал изображения языческих богов, как бы они ни были прекрасны. «Если вы последовали моему совету», — обращался он к Буонаротти, «если бы вы исполнили указания, которые я вам дал в моем письме, ныне всему миру известном, где я подробно и научно объясняю устройство неба, ада и рая», то природе не пришлось бы стыдиться, что столь великим гением одарила она такого человека, как вы. Напротив, письмо мое оградило бы ваше произведение от всякой вражды и зависти до скончания веков. Ваш слуга Аритина. Послание было переписано чужой рукой для того, чтобы Микеланджело не мог сомневаться, что оно обнародовано и распространяется по всему миру но в конце были следующие строки, написанные рукой самого Аритина. «Теперь, когда я отчасти излил мою ярость, причиненную грубостью, с которой вы ответили на мою доброту, и когда, смею надеяться, вы имеете достаточное доказательство того, что если вы божественный и из вина, то я с своей стороны не из воды, Дель Аква. Разорвите это письмо так же, как я готов его разорвать. И признайте, что во всяком случае я достоин получать ответы на свои письма даже от императоров и королей. Глава 20. Папа, прочтя одну из бесчисленных копий этого письма, испугался. Первую мыслью его было последовать совету Аритина и уничтожить страшный суд. Теперь ему было недошуток. Святой отец сам боялся попасть в то место, где нуля эстридемптио. Не могло быть никаких сомнений, письмо было доносом инквизиции. Но немного успокоившись, папа решил, что можно поправить дело так, чтобы волки были сыты и овцы целы. По совету кардинала Караффа он призвал к себе Буонаротти и велел прикрыть одеждами ноги и тела в страшном суде. «Главное – ангелов», – говорил папа, – «чертей ты можешь оставить наполовину голыми, но ангелов и праведников изволь одеть совершенно. Не то, что там по бедрам какими-нибудь лоскутами, а в длинные пристойные одежды. Анатомии не жалей и крылья не забудь приделать, следует». Микеланджело отказался. Тогда папа поручил это дело ученику его, Даниэле да Вольтерра, который ревностно принялся за работу и через несколько дней к немалому утешению Павла святой мученик Бьяджа со скребницей и святая Екатерина с колесом были одеты. Вольтерра получил хорошие деньги за то, что согласился обезобразить создание учителя. Буонаротти молча покорился и даже с учеником своим не поссорился. Тогда не только враги, но и лучшие друзья восстали на него, уверяя, что он выжил из ума от старости, так как иначе не мог бы вынести безропотно такого поругания своей картины. Буонаротти был равнодушен ко всему, потому что в это время умирал последний друг старый верный слуга его, плотник Казима Урбина. В одном письме к Джорджу Вазари Микеланджело рассказывал об этой смерти. «Мне трудно писать, однако же в ответе на ваше письмо скажу кое-что. Вы знаете, как умер Урбина. Это событие было для меня великую божескую милостью, но оно причинило мне много вреда и горя». Милость заключается в том, что он, оживлявший меня в продолжении моей жизни, умирая, научил меня умирать бестрепетно, с любовью к смерти. Он прожил у меня двадцать шесть лет и всегда был редким, верным человеком. Теперь, когда я обогатил его и надеялся, что он будет костылем, успокоителем моей старости, он исчез» и мне осталась только надежда видеть его в раю. Эту надежду внушил мне Создатель его счастливую смертью, тем, что он, умирая, не столько жалел о том, что умирал, сколько о том, что оставлял меня одного в этом предательском мире среди всевозможных горестей. Большую часть меня он унес с собой, и мне оставил одни бесчисленные неприятности» поручаю себя вашему вниманию». Микеланджело пережил царствование шести пап. Юлия II, Льва X, Климента VII, Павла III, Юлия III, Павла IV. Все современники и товарищи его умерли. Он был окружен новыми, чуждыми поколениями. Весною в 1549 году он тяжело заболел. Доктора успокаивали, но не помогали. Он не спал ночей, стоная от боли. Ему было 75 лет. Все думали, что это конец, но он выздоровел. С каждым днем душа его становилась мрачнее. Он думал только о смерти. «Я стар», — говорил он ученику своему Кандива. «Смерть отняла у меня все юношеские мысли» а кто не знает, что такое старость, должен иметь терпение дожить до нее. Прежде этого ее нельзя узнать». Он вспоминал свою любовь к Виктории, но надежда встретиться с нею в другом мире не утешала его. И он писал в дневнике. «На утлой ладье через бурное море жизни я достиг того предела, где мы должны дать отчет во всем, и теперь я узнаю, каким обманом была моя прихоть к искусству, ибо всякое желание человека на земле — обман, и с любовными грезами, некогда такими суетными и веселыми, что осталось теперь, когда я приближаюсь к двум смертям, одной телесной, неминуемой другой духовной, угрожающей. Не живопись, ни ваяние более не утоляют моего сердца, обращенного к той любви, которая на кресте, чтобы принять нас, открывает руки. Он молился, но в душе его не было света Христова, и ему казалось, что он осужден Богом на вечную погибель. Горе мне, горе. Вспоминая столько прошедших годов, я не нахожу среди них ни одного дня, который я мог бы назвать моим. Мне знакомы все человеческие страсти. Я плакал, любил, горел, желал, не сделав ничего доброго в моей жизни. И вот я ухожу мало-помалу. Тени растут солнце заходит, и я готов упасть, утомленный, изнемогающий». Он продолжал работать без цели, без радости, по привычке. Однажды, в конце августа 1561 года, он упал среди работы на пол и лишился сознания. Когда домашние сбежались и привели его в чувство, Художник объяснил обморок тем, что встал рано утром, не одевая обуви и чулок, и три часа простоял за рабочим столом босыми ногами на голом полу. Через два дня он поправился, мог уже ездить верхом и опять принялся за работу, за архитектурные рисунки и планы для собора святого Петра. Ему было 86 лет. Казалось, что он никогда не умрет но раннюю весною 1564 года обнаружились признаки близкого конца силы покидали его медленно целые дни и ночи он чувствовал озноб никакие одежды не могли его согреть от изнуряющего внутреннего холода им овладела смертная тоска он перестал работать молодой флорентинский врач федеригадоннати ухаживал за ним Глава 21. Однажды вечером 14 февраля Федериго подъезжал на муле к дому Буонаротти. В то время он жил на площади древнего форума Трояна, рядом с церковью Санта-Мария-делла-Ретта. Перед домом был маленький сад, окружённый стеной, где росли лавры. Дул холодный тромантана. По небу ползли унылые низкие тучи. Врач удивился, увидев, что Микеланджело прохаживается в саду под дождем. Мертвые прошлогодние листья лавров шуршали под его ногами. Ворона уныло каркала на мокрых черепицах соседней крыши. «Мессере Буонаротти», — заметил Федерико, — «вам не следует выходить из дома в такую погоду». «Что же делать?» — ответил Микеланджело. «Мне дурно». Я не нахожу себе места. Дома хуже. Вот вышел погулять. Скучно, мессер Федерига. Я не могу вам сказать, как скучно. И он продолжал торопливо ходить взад и вперед, от стены до стены, по крошечному саду, попадая ногами в грязные лужи, шурша гнилыми, мокрыми листьями лавров. Он говорил бессвязно, с трудом находил слова. Только перед самым концом он лег в постель. Его причастили, и когда спросили о последней воле, он сказал, «Душу мою, Богу, тело, земле, имущество родным». Потом попросил, чтобы его похоронили на родине во Флоренции. 18 февраля в час Аве Мария он скончался. Смерть была спокойной. Просьбы Микеланджело не исполнили. Он был погребен в Риме, в церкви святых апостолов. Но флорентинский герцог Казима Медичи пожелал, чтобы прах Буонаротти покоился во Флоренции. Посланные ночью тайно вырыли тело Микеланджело, зашили его в мешок, как зашивают товары, и отправили во Флоренцию. Флорентинская академия рисования решила устроить торжественные похороны. Народу на улицах собралось так много, что академики не без труда внесли тело в церковь. Чтобы последний раз увидеть учителя, открыли гроб. Ожидали найти полуразвалившийся труп, так как со дня смерти прошло 25 дней. Но, к всеобщему удивлению, Тело было не тронуто тлением. Он лежал в гробу, маленький, почернелый, высохший как мощи. Вокруг безобразного широкого рта были все те же надменные злые морщины. Их не разгладила смерть. Академики, желая почтить память художника, превратили церковь в музей, наполнили ее аллегорическими фигурами – статуями и картинами тогдашних художников, учеников и последователей Микеланджело. Эти произведения оказались жалкими карикатурами на создание учителя. Достаточно было взглянуть на них, чтобы убедиться, что искусство погибает. Но печальные мысли не приходили в голову академиков. В особенности торжествовал, несмотря на свою любовь к покойному, Знаменитый художник, почетный депутат Академии Джорджа Вазари. Лицо его сияло самодовольством. В тот же вечер описывал он эти блестящие похороны своему покровителю, герцогу Казима Медичи. «Светлейший и превосходнейший государь мой! Сего утра, то есть 14-го текущего месяца, было совершено погребение божественного Микеланджело Буонаротти, вполне удовлетворившее здешнюю публику, толпившуюся в церкви Сан-Лоренцо, которая была так наполнена важными лицами, благородными дамами и множеством иностранцев, что нельзя было не удивляться. Вице-президент сидел посередине церкви против кафедры. Члены Академии и общества рисования сидели в порядке на самом видном месте. Ниже членов Академии сидело до 25 юношей, изучающих рисунок. Некоторые из этих юношей имеют достоинство. Сегодня утром увидел в соборе 80 человек живописцев и скульпторов. Публика пришла в восторг. Кажется, никогда не было так много и таких отличных мастеров, как теперь. Как удачно был исполнен катафалк, как он был пышен, великолепен, и какое впечатление производили стоящие на нем статуи, передать невозможно. Каждый из молодых людей старался выказать свои достоинства, и все они так хорошо исполнили свое дело, что статуи, после того, как их выбелили и подделали под мрамор, кажется, выросли и сделались гораздо изящнее. Вся церковь была уставлена скелетами, которые обрезали стебли, увенчанные тремя лилиями, означавшими три искусства. Скелеты, казалось, выражали сожаление, что были обязаны обрезать цветы и не могли изменить порядок, установленный природою. Между скелетами была помещена вечность, стоявшая над смертью. Поистине, государь мой, Я с моими начальниками благословляю труды и время, употребленные на устройство похорон, потому что эти похороны были причиной того, что ваша светлость осчастливила Академию своим посещением, за что Академия приносит вам покорнейшую и чувствительную благодарность. Она видит, как ваша светлость ценит заслуги и горит желанием служить вам». А я, с своей стороны, желаю, чтобы вы помогали художникам и всячески буду стараться оживлять искусство. Таково было последнее оскорбление, последняя насмешка жизни над великим художником. Но он уже ничего не чувствовал, и маленькое, уродливое, окаменелое лицо его в гробу хранило печать спокойного презрения». Этим произведением Дмитрия Мережковского заканчивается выпуск 1 исторических рассказов русских писателей. Книга озвучена на студии книгозаписи «Ардис» в 2014 году. Текст читал Дмитрий Оргин.